Глава двадцать шестая. Искупление. Первые три дня ее никто не трогал. В прямом смысле. В каземат никто не заходил и не проверял, как себя чувствует пленница и ее необычный сосед. Даже когда на второй день она начала кричать, чтобы принесли воды и чего-нибудь поесть, на ее крик откликнулся только лишак. Он так и стоял возле решетки, покачиваясь с носка на пятку и уставившись безжизненным взглядом белесых глаз на сапфир. Подойти к решетке она не могла, мешали наручники и цепи, в которые ее вновь заковали. Причем поместили в ту же камеру с сорванной дверью, которую просто прислонили к решетке. От спорового голодания спасала бутылка живчика, которую то ли тюремщики забыли убрать, то ли специально оставили. Сапфир не была уверена, та ли это самая бутылка, что приносил ей лешак. Да и ей на самом деле было наплевать. Главное, живчик есть. Но вот от жажды он спасал плоховато. По сути, совсем не спасал, приглушая ее лишь на короткое время, после чего жажда усиливалась. А к вечеру первого дня она почувствовала голод. Нет, не свой, а тот неутолимый голод, который гонит твари вперёд и заставляет убивать, убивать и убивать. Дар эмпатии вернулся. Или таинственный сопровождающий уснул или ушел. Теперь Сапфир точно знала, что тот мужик, который сидел в коридоре ее комнаты и таскался хвостом весь тот день, и был тем выключателем даров. «Интересно, а первый мой дар он тоже выключал?» — подумала Сапфир, и ей в голову пришла безумная идея. Она присела на нары и, смотря на Лишака, тихо сказала «Прости». После чего прищурила глаза. Но ничего не произошло. Лишак как стоял, качаясь, словно ковыль на ветру, так и остался стоять. Сапфир хотела было продолжить, но, вспомнив, как ее первый дар пожирает энергию, решила не рисковать. Не хватало еще загнуться тут, не пережив откат. Так и прошли первые три дня. Она все время лежала, пытаясь экономить силы и энергию, а лишь шаг напротив стоял и качался, лишь изредка оживляясь, когда Сапфир начинала двигаться слишком активно. Они пришли под конец третьего дня. Нет, не Марфа со своими подручными, а тюремные вертухаи. Два бугая, которых Сапфир, похоже, раньше не видела, гремя чем-то железным, притащили к клетке Лишака огромный железный жбан, накрытый крышкой. Лишак оживился и прильнул к решетке, явно что-то почуев а когда один из бугаёв открыл крышку и по каземату распространился приторно-сладковатый запах крови, Он и вовсе забился в истерике, жалобно урча и поскуливая. Сапфир поняла, что его пришли кормить, но созерцать это зрелище не было никакого желания. Она отвернулась к стене и лишь слышала, как вертухаи гремят, и матеря какую-то коныгу пытаются что-то открыть. Наконец что-то заскрипело и лязгнуло, а следом послышался смачный шлепок чего-то тяжелого, мягкого, и мокрого о каменный пол. «И еда». Сапфир не сразу поняла, что эту фразу сказал не один из вертухаев, а она прозвучала у неё в голове. «Жари, тварь!» – послышался голос одного из бугаёв, как подтверждение того, что до этого они молчали. «Куда ты прёшь?» – послышался треск электрического разряда и недовольное урчание лишака. «Шлепки?» – Сапфир уже догадалась, что это бугаи забрасывают мясо в клетку лишака. Продолжались. Девушка повернулась и присела на край топчана. «Эй, любезная, а где моя еда? Да и воды бы неплохо было принести». Один из вертухаев повернулся, бросил в ее сторону презрительный взгляд и, достав из жбана что-то узкое, длинное и все в крови, просунул это сквозь решетку и бросил к ногам сапфир. Раздался характерный шлепок, и сапфирчусь не оторвала себе кисти рук наручниками, запрыгнув от охватившего ее омерзения и ужаса на топчан. На каменном полу лежала отрубленная человеческая рука без кисти. жри ты, паскуда!» – пробасил вертухай, ухмыляясь. «Приятного аппетита! Чего ты с ней так сюсюкаешься?» осившим голосом спросил второй закидывая в небольшое окошко в решетке камеры лишака очередной кусок рубленого мяса сказано с ней не общаться ничего пущай пожует немного а то куда слишком а я худых не люблю хе -хе -хе -хе, загоготал первый пошли давай маньяк одиночка просипел второй забрасывая последний кусок кровавого мяса раскатал губень «Так тебе Марфа и отдала ее. Она из тебя душу за эту девку вынет вместе с твоим хребтом. Пошли, говорю, хватит зубы сушить». «Погодь, я кое-что забыл», — тихо сказал первый и отвернулся к двери камеры Лешака. Сапфир, все еще не пришедшая в себя от шока, не услышала, как звякнул засов, и лишь когда оба бугая, подхватив жбан, начали уходить, посмотрела в их сторону. Первый как раз в этот момент оскалился в звериной улыбке и скривив жуткую рожу изобразил воздушный поцелуй заржав вновь как конь лишь когда за ними захлопнулась дверь или гнул засов сапфир снова села на топчан нервы немного успокоились и она преодолевая скорее отвращение чем страх отпихнула окровавленный обрубок подальше от топчана к решетке в соседней камере творилось что то страшное Оголодавший лишак поначалу кидался от куска к куску, впиваясь зубами и откусывая крупные куски, но потом, утолив немного голод, начал методично обгладывать кусок за куском. Все это время в голове у сапфир периодически звучало «Еда!» Она не помнила, как уснула. Кровавая трапеза лишака вымотала до предела своими звуками и запахом свежей крови, который в замкнутом помещении подвала без вентиляции повис навязчивым тяжелым смрадом. Но человеческое обоняние устроено так, что в конце концов привыкает ко всему. Вот и она, уже засыпая, почти не чувствовала этого запаха. Во сне пришли видения прошлого. Нет, не того из прошлой жизни, а совсем еще недавнее событие. Подсознание выдавало то образ японца, то Сергеича, то пастыря с улыбающимся мальком. Малек. Что с ним сделали? Что произошло? Она вспомнила, как почувствовала и его внутреннюю борьбу, его сопротивление там, в доме Марфы где то глубоко внутри он все еще тот самый малек нужно только каким то образом достучаться пастырь где он что с ним а луна успела убежать окно было открыто и резкий громкий как выстрел звук чего то железного упавшего на каменный пол подбросил сапфир с топчина и она почти сразу почувствовала жуткую вонь спражнений и услышала в голове знакомое «Еда». В дверях ее камеры стоял Лишак. Густая борода слиплась кровавыми сосульками, белесые глаза как-то совсем по-другому, чем все эти дни смотрели на Сапфир. От Лишака теперь, кроме неуемного голода, шла еще злоба и желание убить. Разогнанный, ускоренный метаболизм уже прогнал все съеденное через пищеварительный тракт, и теперь штаны Лишака отвисали, как у заправского рэпера, еле держась на кожаном ремне, наполненные его испражнениями. Ее спасло то, что Лишак, по сути, был в самом начале своего развития, то есть обыкновенным медляком, и то, что он, проходя в дверь, задел створку, и она, грохнувшись на пол, разбудила сапфир еда снова пронеслось в голове и лишак медленно двинулся в ее сторону черт нужно что то делать и руки еще как назло скованы мысли метались в голове не находя решения но решение пришло само собой сапфир машинально прищурилась и скорее для собственного успокоения чем от желания остановить надвигающегося бывшего лишака сказала достой да ты лишак вдруг замер и недовольно уркнул в белесых глазах застыли обида что его лишили еды и удивление почему он не может идти дальше сапфир чуть успокоившись посмотрела ему в глаза в памяти всплыло то противостояние с элитником который устроил засаду на дороге ведь тогда она почти смогла войти в контакт и управлять им когда этого руберами «Значит, возможно, и низшими управлять». Она попыталась вспомнить то состояние, когда она приказывала, и Руберы слушались. Что это было? Отсутствие страха? Уверенность? Нет, скорее четко сформулированное намерение, которое не давало повода тварям сомневаться, кто здесь главный. Сапфир подняла глаза, чтобы встретиться взглядами с бывшим Лешаком, и в тот же момент вновь услышала. «Еда!» «Я не твоя еда», — уверенно произнесла она. «Еда!» — повторилась в голове, но на этот раз уже жалобно и просяще. «Ты не можешь меня есть», — уверенно сказала Сапфир, и следующие слова вырвались как-то сами собой. «Если не хочешь, чтобы тебя скормили Высшему». От Лишака во все стороны полетела волна страха, и он жалобно заскулил. «Еда!» прозвучало как-то неуверенно и с ноткой безнадежности. И тут сапфир осенила. Она посмотрела на так валявшийся обрубок руки и властно сказала, указывая на обрубок. «Ешь, это можно». Лишак удовлетворенно уркнул и, опасливо дойдя до желанной еды, схватил ее, намереваясь вонзить в нее зубы, но был остановлен властным окриком. «Стой! Не смей есть, пока я не разрешу!» «Еда!» — пронеслось вместе с разочарованным «Орк!». Сапфир выждала несколько секунд, наблюдая, как переродившийся лишённый души Лишак борется с безудержным желанием вонзить зубы в мясо и оторвать кусок. «Иди туда!» — приказала она, показывая в сторону камеры, откуда выбрался монстр. «Иди и там съешь!» Лишак покорно развернулся и побрел к себе в камеру, где немедленно принялся обгладывать обрубок руки. Наблюдать за этим Сапфир не стала, просто поскорее деактивировала дар, чувствуя, как утекает энергия из ее и так обессиленного тела. Она прислонилась спиной к стене, понимая, что до тех пор, пока не вернутся вертухаи, ее ожидает бессонница и тяжело вздохнула. Но главное, Она смогла. Она начала развивать свой дар управления. Эх, как бы до рюкзака добраться. Там и горох, и спораны были, произнесла она мечтательно и усмехнулась своим мыслям. Рюкзак уже, скорее всего, пуст, а ее богатство ушли в чужие руки. Это была ощутимая потеря. Теперь даже если ей каким-то образом удастся вырваться из этой западни, придется начинать все заново. У нее даже оружия теперь нет. Но то, что она сейчас попробовала сделать, тоже очень многого стоит. Теперь, если правильно распределять энергию, можно будет и обезопасить себя, по крайней мере от низших тварей, и вполне реально собрать из них маленький отрядец, чтобы раздобыть с их помощью оружие но пока она сидит в этом жутком подвале и даже уснуть не может, потому что в соседней камере с открытой настежь дверью находится медляк, который совсем недавно был лишаком. Жаль, что у нее не было времени познакомиться с ним, нормальным. Он крестник пастыря и не мог быть плохим человеком. Сапфир просидела, не смыкая глаз, всю ночь. Лишак несколько раз делал попытки выйти из своей камеры, но она сразу осаживала его, и тот недовольно урча удалялся в дальний угол. один раз, когда сон все же предательски навалился, закрывая глаза и тихо убкивая скорым отдыхом, ему удалось вновь подойти к камере. но мозгов у медляков хватало только на то, чтобы по кратчайшему пути добраться до еды, и он споткнулся о валяющуюся дверь. Грохота, как в прошлый раз, не было, но даже такого звука хватило, чтобы сапфир проснулась. После этого случая она делала все, чтобы не уснуть до момента, когда спасительно лязгнул засов двери в каземат. По коридору разнесся мелодичный свист, и она поняла, что сегодня в вертухаях композитор. «Композитор, ты осторожнее!» а тот тут твои предшественники у лишака клетку оставили открытой, — крикнула она больше для того, чтобы проснуться, чем для того, чтобы предупредить Килдинга. Но Свистун, тварь неблагодарная, не ответив и продолжая насвистывать, быстро подошел к клетке лишака и одним отточенным движением закинул в клетку к порцию мяса из ведра, что держал в руке. После этого зараженному стала недосвистуна, и он довольно урча накинулся на разлетевшиеся по полу окровавленные куски. А композитор, продолжая насвистывать, закрыл дверь его камеры на засов и, повернувшись к сапфир, задумчиво уставился на нее. — Ну и что? — устало спросила девушка. — Так и будешь пялиться, или, может, воды хотя бы принесешь с едой? Композитор хмыкнул и, ничего не говоря, пошел на выход. «Сука!» — сквозь зубы процедила сапфир, но, по крайней мере, медляк заперт в камере, и она сможет, наконец, отдохнуть. Она тяжело вздохнула и прилегла на топчан. Спать без чего-нибудь под головой было жутко неудобно, но она не могла даже руки подсунуть под голову, мешали наручники. Бессонная ночи потеря энергии сделали своё дело, и сапфир почти мгновенно отключилась. Пробуждение было странным. Сначала она еле услышала какие-то удары, доносившиеся глухо, будто бы издалека. Удары постепенно становились всё громче, и вместе с этим нос учуял дразнящие ароматы пищи. Голод мгновенно разогнал остатки сна, и она, открыв глаза, увидела двух килдингов, ставящих на место решетчатую дверь ее камеры. Рядом с топчаном на полу стояла тарелка с чем-то землянистого цвета и каплями желто-золотистого жира, который уже начал подстывать и превращаться в белесую пленку. Посередине тарелки из серо-землистой массы торчал кусок, отдаленно напоминающий вареное сало. Запах, в отличие от вида, у этой бурды был вполне приемлемый, хотя голодавшая сапфир готова была сейчас съесть все, что угодно. Рядом с тарелкой стояло ведро, накрытое крышкой, на которой покоилась вверх дном железная кружка. Сапфир практически сорвала крышку, еле дотянувшись до кружки, при этом и начала лихорадочно заливать в себя холодную воду. Когда желудок наполнился и жажда немного утихла, она приступила к еде. Серая масса оказалась картофельным пюре, в котором попадались кусочки земли, скрипевшие на зубах. Кусок жесткого, как подошва, сала с толстой шкурой она проглотила за три раза, каждый раз отрывая по приличному куску. Наконец, с бурдой было покончено, и она, опершись о стену, посмотрела на двух килдингов которые уже закончили работу и смотрели бесчувственными глазами на нее. «Что?» — спросила Сапфира резким тоном. Килдинги молча развернулись и вышли, закрывая за собой восстановленную дверь. Лязгнул засов в двери каземата, и в ночь наступила относительная тишина. Только Лишак из темноты своей камеры довольно урчал, грызя что-то мягкое. По телу стало расползаться приятное тепло, и вместе с чувством насыщения пришла усталость. Вновь тянуло в сон, и сапфир, теперь уже вовсе не опасаясь, опять нырнула в царство Морфея. Ей снился чудный и странный сон, где она, одетая в своем стиле в свободную белую одежду, гуляет в сопровождении луны по оливковой роще. Ветви деревьев гнутся под тяжестью поспевших оливок, над головой синее безоблачное небо, а в разрывах между деревьями синело теплое Средиземное море. Она была дома. Там, куда стремилась в прошлой жизни, которую уже не вернуть никогда. Сердце сжало нестерпимая тоска. Но вдруг чьи-то нежные теплые руки взяли ее за плечи и вся тоска растворилась, как утренний туман. Стало легко и спокойно, и ей захотелось посмотреть на того волшебника, что сотворил это чудо. Она повернула голову и… резкий толчок в ногу выбросил ее из сна в реальность, оставив только образ темно-каштанового вьющегося лока на чьих-то волос, которые она успела увидеть во сне. Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней того самого провожатого, что глушил ее дары. «Вставай!» — сказал он бесцветным голосом. Сапфир хотела послать его куда подальше, но, почувствовав, что кисти рук ничто не сковывает, быстро поднялась, тут же встретившись взглядом с Марфой. Старуха стояла у решетки рядом с открытой дверью и молча, не выказывая эмоций, смотрела на Сапфир. Или, может, это опять этот перец гасил ее эмпатию, но Сапфир совершенно ничего не ощущала. «Одумалась?» — наконец спросила старуха. «Послушай, я тебе уже все сказала», — ответила Сапфир и, подтянув затекшие ноги наверх, обхватила колени. «Я не буду делать то, что от меня требуешь. Не могу». «Не можешь или не хочешь? Меня это мало волнует». В конце концов, я тебя все равно сломаю. А пока... Давай-ка поразвлечемся. Старуха кивнула кому-то через плечо, и там зазвенели по полу цепи. Раздалось недовольное урчание, и Сапфир поняла, что Марфа имела в виду. К ней тащили лишака. Лучше нет способа заставить применить свой дар, поставив на грань смерти. Она поняла, что открытая дверь клетки зараженного это была совсем не оплошность вертухая. Это Марфа приказала оставить клетку открытой, желая проверить, выживет она или нет. И она сама дала старухе в руки козырь. Теперь ничего не остается делать, как подчинить себе зараженного, чтобы остаться в живых. Эх... Жаль, лишак всего лишь медляк, а не какой-нибудь лотерейщик или, еще лучше, топтун. Можно было бы приказать ему поубивать их всех тут, но... Можно поступить и иначе. Можно просто не защищаться, не активировать дар. Как будто его и вправду нет. Как далеко Марфа готова зайти? Если она ей действительно нужна, то Марфа не даст ей погибнуть. А если нет... Что, если той наплевать? Тогда все, конец. Ты не бойся, — спокойно, как всегда сказала Марфа. Тебе ничего не угрожает. Она вышла из камеры отойдя в сторону, встала за решеткой. Два бугая, что кормили лишака в первый раз, растягивая цепи и орудуя дубинками с электрошокерами, загоняли к ней в камеру, скованного по рукам. Сапфир не узнала лишака. Он, казалось, подрос, часть его густой бороды отсутствовала, как и клочья волос на голове. Вся нижняя часть его тела была оголена, только длинные полы рубахи прикрывали его причиндалы, а ниже торчали измазанные подсохшими испражнениями кривоватые и волосатые ноги. Лешак недовольно урчал, крутил головой, но, подчиняясь болезненным ударам тока, шел по намеченному для него пути. Только сейчас она заметила странную коробку, стоящую посреди ее камеры. Она присмотрелась, но коробка ничего не напомнила ей. Лишак, наконец, ввалился в открытую дверь, и бугаи, отпустив цепи, тут же захлопнули дверь. Лишак, уставившись на Сапфир, удовлетворенно уркнул и сделал шаг в ее сторону. В этот момент в голову Сапфир вдруг ворвался жуткий, неутолимый голод, злоба и чувство зараженного вплелось еще чье-то. Кто-то боялся, да ужаса боялся, и это чувство показалось знакомым. Один из бугаёв тот, который сипатый, схватил длинную палку и, просунув ее между прутьями решетки, кнул в бок коробки. Та отлетела, и сапфир с ужасом увидела сидящую между тварью и собой привязанную к кольцу в полу луну. Кошка, увидев перед собой тварь, рванула к решетке, но кожаный ремешок, к которому она была привязана, был слишком коротким. Она лишь натянула, и без того тугой ошейник и замерла прижавшись в страхе к каменному полу. Лишак, увидев кошку, совершенно потерял интерес к Сапфир и, возбужденно уркнув, начал было наклоняться, чтобы схватить ее. Но вдруг сжался, затряся и скуля отступил к двери. Сапфир, как коршун, подлетела к кошке и в мгновение отвязала удерживающий ее ремешок. Не разрывая зрительного контакта с Лишаком, она отступила к противоположной стене, а за решеткой с победным видом стояла Марфа. Ее глаза, обычно бесцветные, не выражающие никаких эмоций, сейчас горели величием. В конце коридора гулко грохнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Сапфир посмотрела в ту сторону и увидела одного из постоянных охранников старухи, который, подбежав к ней, что-то шептал той на ухо. Глаза Марфы стали тухнуть, вновь приобретая свое постоянное состояние. Но прежде чем это случилось, Сапфир отчетливо увидела, как в них промелькнул страх. Не ужас, но она чего-то или кого-то очень испугалась. «Ждите здесь!» — коротко бросила Марфа и в сопровождении своего охранника быстро удалилась. «Она боится. Все-таки она боится. Интересно, кого или чего? Нужно как-то это узнать. «Обязательно узнать. Это ее слабость, ее уязвимое место. Она нашла мое уязвимое место, теперь мне нужно постараться найти ее». «Но как узнать, сидя здесь, в этой чертовой норе?» «Ничего. Я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю». Мысли в голове вертелись с бешеной скоростью, а руки крепко сжимали перепуганную кошку которая пыталась спрятаться тыча носом в куртку потерпи луна я тебя в обиду не дам и мы все равно выберемся сапфир погладил окошку и вновь направила взгляд на лишака тот так и стоял скрючившись дрожа из скуля возле противоположной стены в конце коридора вновь глухо стукнула дверь и вскоре за решеткой появился малек его лицо было перекошено гримасой боли словно его прямо сейчас пытали Дыхание сбивчивое, он еле выговаривал слова, когда что-то пояснял бугаям. Те, наконец, поняли его и, сорвавшись с места, рванули на выход. Сапфир на секунду пересеклась с ним взглядами, и она увидела «нет», скорее почувствовала, что внутри малька что-то изменилось. Ей на секунду показалось, что перед ней тот прежний малек, которого она знала. Она слегка отпустила лишака, все равно оставляя его под контролем, и взглянула в сторону малька, чтобы получше разглядеть и убедиться в своей догадке. Она повернулась и замерла в изумлении. Малек стоял, протянув руку со сжатым кулаком в сторону того самого глушителя, а тот, синее на глазах, с выпученными глазами сползал по стене на пол. Несколько секунд и малек, разжав кулак, глухо с трудом выговаривая слова, произнес «Сапфир!» «Беги!» – девушка опешила. «Это действительно был тот самый малек». «Малек, родной, что с тобой?» «Беги, говорю!» – через силу выговорил тот. «Как выйдешь на улицу, поверни не к центру, а в обратную сторону». «Погоди, а ты? Давай со мной!» «Не перебивай!» «Я держусь из последних сил!» «Марфа меня обработала, промыли мозги полностью!» «Но часть меня осталась!» «Ты прости меня за предательство!» «Это был не я!» <связать> — Малёк замычал и скорчился, словно внутри его выжигали калёным железом. Голос его дрожал, срывался. Он пересилил боль и продолжил. — Мне всё равно конец. Я напоследок хочу искупить свою вину. Беги! Там в конце улицы стоит наш броневик. В нём твой рюкзак и автомат. Я всё собрал. Там всё, что было. Я собрал еды и воды для тебя и кошки. А теперь уходи. Я держусь из последних сил. Килдинг, в которого Марфа меня превратила, рвется наружу. Беги! Я не знаю, сколько у тебя времени. Просто беги!» Сапфира рванулась к двери, проскочила мимо скрюченного лишака и, уже обернувшись из коридора, показывая на бездыханное тело глушителя, бросила короткое. «Жри! Можно!» Захлопнув дверь, она еще раз с грустью посмотрела на малька и побежала к выходу ветки хлестали по лицу норовя попасть в глаза автомат предательски бил по тазу прикладам сбивая скорость на плечах непомерной тяжестью висел рюкзак оттягивая их вниз и передавливая лямками кровоток так что даже руки стали неметь. в голове мелькали образы малька или шака не того что сейчас скорее всего доедает подручного марфы, а того домовика который пытался ее отпустить и еще в памяти всплыли его слова. «Запомни, уходи только на северо-запад». И Сапфир шла, бежала, сбивая дыхание, преодолевая боль и тяжесть, лишь бы уйти подальше от этих тварей в образе людей. Она шла без остановки уже почти четыре часа. Сама удивлялась своей силе и выносливости. Луна белой пушистой молнии мелькала чуть впереди, иногда останавливаясь и поглядывая на хозяйку. Сапфир знала, она не подведет. Уж точно в лапы к тварям не выведет. А вокруг был лес, непроходимые чащи, без дорог, без тварей и, самое главное, без людей. Сапфир шла на северо-запад.